Но так как я не обязан спорить со всем, что может каждому прийти в голову, то постараюсь ответить лишь на эти возражения и при том как можно короче. На первое из них я скажу следующее. Я согласен, что воля простирается далее, чем разум. Если под разумом понимать одни только ясные и отчетливые идеи. Но я отрицаю, чтобы воля простиралась далее, чем восприятие или способность составлять понятия, представления. И я совершенно не вижу, почему бесконечной должна быть названа способность воли преимущественно перед способностью чувствовать. Как одной и той же способностью воли мы можем утверждать бесконечно многое, однако одно после другого, ибо мы не можем утверждать сразу бесконечно многое. Точно так же одной и той же способностью чувствовать, мы можем чувствовать или воспринимать бесконечное множество тел, конечно, одно после другого. Если же скажут, что существует бесконечно многое, чего мы не можем воспринимать, я со своей стороны скажу, что этого мы не можем достичь и ни в каком мышлении, а следовательно, и никакой способности воли. Но если бы, говорят, Бог захотел сделать так, чтобы мы и это воспринимали, то Он должен был бы дать нам большую, чем дал, способность восприятия, но не большую, чем дал способность воли. Однако это то же самое, что сказать, что если бы Бог захотел сделать так, чтобы мы постигали бесконечное число других сущностей, то для того, чтобы мы могли обнять это бесконечное число сущностей, Ему необходимо было бы дать нам больше, чем Он дал, разум но не более универсальную идею сущности, ибо мы показали, что воля есть универсальная сущность, иными словами, идея, которой мы выражаем все отдельные волевые явления, то есть то, что обще всем им. Если же эту общую или универсальную идею всех волевых явлений считают таким образом за способность, то нет ничего удивительного, если говорят что эта способность простирается в бесконечность за пределы разума. Универсальное одинаково прилагается как к одному индивидууму, так и к нескольким, равно как и к бесконечному числу их. На второе возражение я отвечаю отрицанием того, будто бы мы имеем свободную способность удерживаться от своего суждения. Когда мы говорим о что кто-либо удерживается от своего суждения, мы говорим о этим только то, что он видит, что познает вещь неадекватно. Таким образом, воздержание от суждения на самом деле есть восприятие, а не свободная воля. Чтобы яснее понять это, представим себе мальчика, воображающего лошадь, и ничего более. Так как такое воображение заключает в себе существование лошадей, И так как мальчик не представляет ничего, что уничтожало бы это существование, то он необходимо будет смотреть на лошадь, как на находящуюся на лицо, и не будет в состоянии сомневаться в ее существовании, хотя и не знает о нем достоверно. То же самое мы ежедневно испытываем во сне, и я не верю, чтобы кто-либо думал, будто он обладает во время сна свободной способностью воздержаться от суждения о своих снах и сделать так, чтобы ему не снилось то, что снится. И тем не менее случается, что мы и во время сна удерживаемся от суждения, а именно когда нам снится, будто мы видим сон. Далее я согласен, что никто не обманывается, поскольку он воспринимает что-либо, то есть я согласен, что воображение души, рассматриваемые сами в себе, не заключает в себе ничего ошибочного. Но я отрицаю, чтобы человек, поскольку он воспринимает, обходился без всякого утверждения. В самом деле, что такое значит воспринимать крылатого коня? Как не утверждать об этом коне, что он имеет крылья? В самом деле, если бы душа, кроме крылатого коня, ничего другого не воспринимала, то она смотрела бы на него, как на находящегося на лицо, и не имела бы никакой причины сомневаться в его существовании, равно как и никакой возможности не признать его